Освобождение живунов Лев лежал на траве кверху брюхом, раскинув лапы, а Элли смазывала их целебным маслом. Моряк Чарли наводил порядок в своем рюкзаке, раскладывая по карманам инструменты, гвозди, мотки бечевок. Из его рук выскользнула плоская круглая коробка и упала на землю возле Элли. Девочка, потянувшись за флаконом с маслом, наступила на коробку, нажалась какая-то кнопка, и вдруг из коробки вырвалась блестящая лента и с жужжанием ринулась на льва. Лев, быстрый, как все лесные звери, сделал, извернувшись, огромный прыжок, и через две секунды можно было видеть только его испуганную морду, выглядывавшую из ближней чащи. «Что с тобой?» — спросила Элли змея, там змея, пробормотал лев, со страхом глядя на светлую ленту, которая теперь лежала неподвижно. Элли расхохоталась. Милый лев, да это же рулетка дядю Чарли, объяснила она, когда смогла говорить. Ну, понимаешь, это стальная лента с делением, ей умеряют расстояние. Ада, ада ежевая? Да что ты? Элли взяла конец рулетки и поднесла ко льву. Тому пришлось собрать всю свою силу воли, чтобы не удрать. А почему ада шипела? Элли смотала ленту и снова-то вылетела из коробки с жужжанием. Лев задрожал всем телом, но храбро выстоял на месте. Недаром же он получил от Гудвина смелость. Прошло несколько дней. Теперь можно было отправляться в путь, так как лапы у льва уже зажили. Но всем, и особенно моряку Чарли, не хотелось оставлять страну живунов под властью жадного кабра Гвина и его деревянных солдат. «Клянусь попутным ветром», — говорил Чарли, — «надо освободить славных живунов. А кроме того, военная наука, с которой я познакомился на море, говорит, что нельзя оставлять неприятеля в тылу». Он может напасть на тебя сзади. Главная трудность была в том, что Чарли не мог сражаться со всеми деревянными солдатами сразу, а мог расправляться с ними только поодиночке. Но как подстеречь их по одному, когда они ходили всегда целым взводом под командованием краснолицевого капрала? После недолгих размышлений, посоветовавшись с живунами, моряк придумал хороший план. Он очень кстати вспомнил, что когда-то неплохо владел лассо, не хуже бывалого ковбоя. Под вечер, когда солнце склонилось к закату, в поместье према-кокуса, где жил наместник Урфина кабр -Гвин, явился запыхавшийся живун и попросил свидания наедине. «Достопочтенный господин наместник», — тихо заговорил живун, — «Никто не подслушает тайну, которую я намерен вам открыть. Говори!» Мне удалось узнать, что одного богатого купца скрыт в доме мешок золота. Глаза Кабрагвина загорелись жадным блеском. «Где живет этот купец?» «Достопочтенный господин-доносчику полагается десятая часть». «Ты ее получишь!» — рявкнул Кабрагвин. «Завтра отведешь нас в этот дом!» «Достопочтенный господин! Сегодня ночью купец намерен зарыть сокровище в лесу, и тогда его никому не найти!» «Идем сейчас!» Шествие направилось в таком порядке. Впереди капрал вел проводника, крепко держа его за руку. Сзади шагал взвод, а позади всех шел наместник. После получаса ходьбы свернули с проезжей дороги на тропинку где дуболому могли идти только по одному. Тропинка привела к речке, через которую было перекинуто бревно. Капрал пропустил проводника вперед. За речкой тропинка сразу поворачивала вправо и круто спускалась на полянку, обрамленную деревьями. Бревно было скользкое. Краснолицый капрал осторожно переступал по нему деревянными ступнями, а живон перебежал быстро и ловко. Выйдя на лужайку, Капрал раскрыл рот, чтобы позвать исчезнувшего проводника, но в этот момент из кустов со свистом вылетело лассо, петля охватила шею капрала и потащила его вниз. Капрал, кувыркаясь, выпустил саблю, покатился под откос, и в тот же миг из-за деревьев выскочили несколько живунов и утащили его в лес. Чтобы звон бубенчиков не выдавал их присутствия, Живуны сняли шляпы, отправляясь на опасное предприятие. Все было проделано так быстро и ловко, что капрал не успел даже открыть рот. А у моряка Чарли был в руках уже другой аркан. Зеленый дуболом появился на лужайке. Новый взмах лосо, новый пленник у новой группы живунов. В десять минут все было кончено. Кабр Гвин а лишился своих защитников. Когда он, еще ничего не подозревая, перебирался по бревну, к нему прихрамывая подошел моряк Чарли и с насмешливой улыбкой посмотрел на него с высоты своего роста. — Ваша песенка спета, господин, бывший наместник, — хладнокровно сказал Чарли. — Отдайте ваш кинжал, а то не равен час порежетесь. Кабр Гвин, выкатив глаза, бешено заорал — «Дуболомы! На помощь!» «Не зовите зря солдат, они в плену». Убедившись, что сопротивление бесполезно, кабр-гвин сдался. На следующее утро в поместье према-кокуса, восстановленного в должности правителя, был суд над кабром-гвином. На обширном дворе собрались сотни мужчин и женщин. Наиболее ожесточённые живуны предлагали казнить предателя. Другие стояли за вечное заточение. Третьи считали, что следует послать бывшего наместника в горы, в рудники, добывать железную руду. Слово попросил моряк Чарли. — А я полагаю, — спокойно начал он, — что надо кабра -гвина отпустить в изумрудный город к его повелителю. Мы его отпустим без солдат, и пусть он один отправляется в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Кабр Гвин понял, и его глаза побелели от страха. Он закричал безумным голосом. Идти одному через тигровый лес! Нет-нет-нет, лучше отправьте меня в рудники, я буду стараться изо всех сил. Развеселившиеся живуны кричали, «Но мы же тебя отпускаем!» «На съедение с таблезубым тигром? Хочу в рудники!» Обезоруженных и связанных дуболомов сложили по леницей во дворе према-кокуса до того времени, когда придумают, как их использовать. Элли и ее спутники двинулись в путь. Снова, как и год назад, Башмачки Элли застучали по желтым кирпичам твердой дороги. Но не волшебные серебряные башмачки, а обыкновенные, козловые на прочных кожаных подошвах. И снова шел рядом с Элли огромный лев и бежал веселый Татошка, но страшилу и железного дровосека заменяли одноногий моряк Чарли, и сидевшая на его плече, Ворона Кагикар. И были с ними несколько сильных молодых живунов, которые несли провизию и вещи путников.